Глава одиннадцатая В комнату влетел невысокий полный человек с истинно чёрными кудрями до плеч и аккуратной бородкой. Одет мужчина был в простую белую рубаху, синие атласные штаны и высокие фиолетовые сапоги из кожи, похожие на крокодилью. Несмотря на низкий рост и забавные завитушки, Выглядел он грозно. Густые брови сведены на переносице, ярко-зеленые глаза сверкают, рот перекошен. «Где он?» — взревел карлик басом и развернулся вокруг своей оси, как заправский фигурист. «Говори, неверная!» «Прекрати, карасик!» Закатив глаза, простонала королева. «Не видишь? У нас гостья! Не позорь меня!» «Оу!» Мужчина тут же преобразился, вмиг растеряв весь свой боевой пыл. Растекся в милой улыбке, так и излучая невероятное очарование. — Добро пожаловать, прелестная госпожа! — Дуняша Соксхлет! — сухо представила меня королева. Толстяк снова преобразился. Из сладкоречивого повесы превращаясь в подчеркнуто вежливого господина, манерно склонил голову и галантно произнес — «Приветствую избранницу Уме Севери! Приятно видеть, что вкус моего воспитанника совпадает с моим!» «Твоего воспитанника?» — мгновенно вскипела королева. «Это я привела мальчика во дворец! Я ухаживала за ним, кормила и прививала манеры!» «Ой, ладно!» — поморщился кудрявый пухлик. «Отдавать приказы служанкам и гувернанткам еще не воспитание. Я же лично вывозил Уме на охоту, сам рассказывал о тонкостях дворцовой жизни и давал уроки правления». «На кой ему правление?» — иронично фыркнула королева. «Он же не твой сын, наследный принц». «Так вы король?» — потрясенно ахнула я. «Какая невероятная проницательность!» Казалось, он восхитился вполне искренне и выпятил грудь. Попытался, но у него мало что получилось. «Перед вами очаровательная супруга моего любимца, его величество Карасилий Илде, в простонародье могучий!» «Что, простите?» — поперхнулась я и покосилась на его шарообразную фигуру без признаков мышечной массы. «В смысле, простите, я не то хотела сказать!» «Ваше удивление мне приятно», — хитро усмехнулся король и подмигнул. «Порой очень выгодно выглядеть милым и очаровательным. Это значительно облегчает любые переговоры». «На самом деле моего карасика прозвали могучим не зря», — шепнуло ее величество. «В академии он играючи громил не только других адептов, но и преподавателей» и все победы одерживал с улыбкой и необидными шутками. Побежденный даже не злился. Тогда-то я и влюбилась. Папа был против этого брака. Моему супругу полагалось быть герцогом, графом или, в крайнем случае, маркизом. Виконт не имел права претендовать на руку наследной принцессы, но твоему упорству, моя дорогая супруга, позавидую даже Уме. Он склонился, чтобы поцеловать руку королевы, хотя мог это сделать, почти не сгибая спину. Глянул на жену снизу вверх и обожающим тоном признался. — Именно поэтому сдался твой батюшка, да и мне не оставалось никаких шансов избежать сладких сетей самой красивой женщины в королевстве. Каждый день я благодарю небеса, «За подаренное счастье, и боюсь, что однажды ты разлюбишь меня. Это разобьет мое нежное сердце». Удивительно, но королева зарделась, как девушка, и я улыбнулась, любуясь этой необычной парой. Зря говорят, что среди аристократов не принято жениться по любви. Или это яркое исключение из правила? Ее величество, пытаясь скрыть, как приятны ей слова мужа, отмахнулось. — Будь это так, ты бы не звал меня по десять раз на дню. — Все потому, что у меня сердце не на том месте, когда не вижу свою дорогую королеву, — промурлыкал он, и я ощутила себя третьей лишней. — Если я буду все время рядом, то быстро тебе надоем. — Ты хотела сказать, что хотела бы больше времени уделять мужу, но так занята государственными делами, — вздохнул король, как и я. — Порой я жалею, что к твоей руке прилагалось королевство. — Кажется, мне скоро потребуется покинуть столицу на несколько дней, — обиженно отозвалась она. — Опять? — мгновенно вскипел толстяк. — Что на этот раз? Но королева заулыбалась, довольная произведенным эффектом. Кажется, этим двоим хотелось чаще проводить вместе время, но... Обязанности не оставляли им и шанса побыть наедине, вот и спешили они наверстать упущенное при каждой удобной минуте, делая вид, что ругаются, ворчат и ревнуют, стараясь испытать как можно больше эмоций. Неслышно появился слуга. «Послы ожидают, ваше величество!» Король вмиг преобразился, улыбка стала приклеенной, взгляд потух. Повернувшись ко мне, заметил... «Я прекрасно провел время, госпожа Соксхлед, Передайте супругу привет и мое недовольство, что этот упрямец давно не навещал своего короля в неофициальной обстановке». Послав воздушный поцелуй королеве, его величество стремительно выкатился из покоев, и слуги тут же привычно приступили к починке дверей. Ему непросто было принять на себя заботу о целом королевстве. Вздохнув, тихо заметила королева. Но Карасик справился с ответственной ролью лучше, чем мог бы кто-нибудь другой. Увы, шаткий мир рухнет с появлением этих детей. Каюсь, я уже жалею, что подписала тот договор. Меня ослепила возможность укрепить позиции короля. Ведь многие из старинных родов до сих пор считают, что Виконт не имел права на трон и мою руку. За получение драконов, то... «Ох, лучше бы этих детей совсем не существовало!» «Я и намереваюсь сделать так, чтобы их не было ни в моем мире, ни в этом», — вздохнула я. «Дети должны играть, а не быть игрушками в руках власть имущих». Остаток дня я провела в компании юного пажа Лаэрта. Юноша осторожно выспрашивал меня о моих крошках и рае, которые в это время гостил в Тахре, а ночью В отведенных мне покоях появился неожиданный визитер. «Ты что здесь делаешь?» – удивилась я при виде Бармалея. «Как сюда попал?» «Некогда объяснять!» – прорычал он. «Дуня, ты это, прости!» И шарахнул меня магией.